Глава 46 шестая. Саша. Я секунд пять гипнотизирую черную спину от Армани, надеясь ее воспламенить. И когда этого не происходит, вновь смотрю на Дениса. «Мне любопытно узнать, куда ты так глазеешь, но оборачиваться лень», комментирует он из-за меню. «Расскажи мне». Я даю Кириллу шанс на то, чтобы исправить этот вопиющий плевок в мое красивое лицо, и, убедившись, что он не собирается мне перезванивать, взрываюсь. Если тебя еще интересует красивая задница Серова, того самого, который холдинг Серов, с этой секунды она полностью в твоем распоряжении». Денис со шлепком роняет меню на стол и смотрит на меня взглядом дознавателя, сцапавшего серийного убийцу. «Сейчас я тем более хочу повернуться, но сначала послушаю твою версию. Он там в засосе с какой-то тёлкой? Щиплет за задницу ту криворожую овчарку со входа? Не томи». Он там сидит с девушкой. Она красивая, ухоженная. И что совсем непростительно, у нее такая же сумка, как у меня. И волосы у нее выглядят так, будто ты ее мастер. Предупреждаю, если ты ее мастер, то лучше соври. Так твоя ринопластика уцелеет. Денис вопросительно поднимает брови. Ну а дальше? Нет, этот педик еще и кровожаден. Дальше я ему позвонила, а он выключил звук. Выключил звук, сидя за столом с другой женщиной. Вот говнюк. Ладно, уговорила. Сейчас заценю. Пока Денис производит заценивание, я ошарашенно разглядываю свои ногти. Вероломный говнюк Серов, моя кара сверху за всех тех парней, которых я продинамила и отправила во френдзону, что ли? Чем я такое заслужила? Как он мог вообще? Мы никогда не обсуждали моногамию, но разве ее не подразумевают, когда двое каждый день проводят вместе, едят, разговаривают, шутят друг над другом и занимаются бессовестным сексом? Папа всегда говорил мне, что я особенная. Так почему сейчас какой-то блядский козлина пытается доказать мне обратное? «Тебе не соперница». резюмирует Денис, достоверно входя в образ Сергея Зверева. «Лицо перекроено, как драный халат моей бабули. Комки Биша высосала, блефор уделала, лоб заморозила, губы надула, сиськи силикон. А по поводу сумки, конечно, сочувствую. То, что Кирилл трахает трансформера, утешение слабое, но выбор у меня небольшой». Может, у нее еще и волосы не свои. С надеждой смотрю на Дениса, на что он сочувственно поджимает губы. «Саня, я критика не пиздобол. Волосы настоящие. Но если эта девка когда-нибудь забредет ко мне в салон, парик ей понадобится, обещаю. И что ты сейчас собираешься делать?» «Ваш чай». произносит официант, ставя перед нами прозрачный чайник с моим любимым напитком. Я с секунду разглядываю листочки базилика за стеклом, представляя, как матерится Кирилл, когда они оказываются на его брюках, и понимаю, что облегчение мне это не принесет. Когда мне по-настоящему больно, я перестаю быть воинственной амазонкой и уползаю зализывать раны в одиночестве. «Ничего, денчик Допью этот чай и поеду домой. Что, и даже не потопчешься на больших яйцах красавчика? Пусть эта Лена Летучая на нем топчется. Лично я завязала. Э, Саня, а у тебя папа-то не дровосек вроде. Ты куда так с плеча рубишь? Может, это всего лишь большое силиконовое недоразумение. Он не познакомил меня ни с одним из своих друзей за тот месяц, который, как я думала, мы встречались. Я ни разу не была у него дома. Да-да, не надо так глазеть на меня. Про центр я соврала. Я не знаю, где он живет. И теперь уже никогда не узнаю, потому что мне наплевать. Так и знала, что нельзя нарушать правило номер три. Денис скрещивает на груди руки и манерно вздыхает. Вот поэтому я и люблю мужские жопы, потому что в них нет бабских мозгов. Ходила саня месяц счастливая, а при первом же шухере выяснилось, что это и не счастье было вовсе, а говно. Наверняка он еще и не смыл как-то после себя. Ну-ка, покопайся в памяти хорошенько. Было такое? Не беси меня, рявкаю я свирепея. К слову, трахать женские мозги у тебя получается великолепно. «Ладно, моя принцесса», — примирительно говорит Денис, поглаживая мою ногу под столом носком своего модного кроссовка. «Я просто хотел тебя немного взбодрить. Тогда давай пьем чай и валим отсюда. Кстати, если хочешь, могу тебя засосать по-взрослому на глазах у твоего Серова. Я красавчик, и он свои запонки точно от ревности сожрет. Заодно узнаешь, наконец, вкус настоящего поцелуя. От такого сомнительного предложения я морщусь. Я, пожалуй, пасану. И без твоего гейского языка дерьмова. Денис пожимает плечами, и мы в молчании допиваем чай. Я себе пальцы готова отдавить из-за того, что до сих пор надеюсь на чудо. Например, что Кирилл мне перезвонит или хотя бы обернется, почувствовав мой праведный гнев. Ну или бросится мне в ноги все объяснять. Например, что девушка напротив — его троюродная сучка-сестра, которая наспор вынудила его не брать чужие трубки. На кону спора — роскошная вилла на Мальдивах, куда он собрался меня отвезти в ближайшую неделю. «Боже, я такая жалкая!» Его спина выглядит так, словно ее хозяин ничего, кроме своей силиконовой спутницы, не видит. «Я заплачу, Саня», — ворчит Денис, когда я лезу в сумку за картой. Чай и правда годный был. Через три минуты мы покидаем кафе под пристальным взглядом овчарки Гули, и даже если Кирилл меня и заметил, то окликнуть поленился.